Глава 17. Ощути на себе обжигающий взгляд. Солнце нещадно палило. У орхидеи, сидевшей на спине Даюя, лицо раскраснелось от зноя. Она посмотрела на спину Дунфан Цинцана. «Большой демон, ты не поможешь заслониться от солнца!» Не дожидаясь, пока Дунфан Цинца набернётся, она приподняла его серебристые волосы и опустила их себе на голову, прижавшись лбом к спине спутника, и с облегчением вздохнула. Иначе на лице появятся трещины. Повелитель демонов холодно фыркнул, но не оттолкнул девушку, позволив ей уткнуться головой в свою спину. Дыхание Ланьхуа стало размеренным — Но когда Дунфан сен решил, что цветочная фея уснула, она снова заговорила: Большой демон, зачем ты решил воскресить деву Чиди? Дунфан Сенсан молча смотрел вперед. Когда ты воскрес, то отправился в загробный мир, чтобы отыскать ее душу. Когда прибыл в царство демонов, то приказал отыскать ее меч. Прямо с колдовского рынка ты поспешил в царство людей, чтобы заполучить ее душу. Орхидея сделала паузу. «Ты солгал, что хотел вылепить для меня тело. На самом деле ты старался ради неё». В последней фразе едва не прозвучала обида, но прежде чем Дунфан Цинцан это заметил, Ланьхуа взяла себя в руки. «Ты проявил снисхождение, и поэтому на тебя напали из-под тишка и потерпел поражение от ее руки?» «Снисхождение?» — усмехнулся Дунфан Цинцан. Зачем темнейшему проявлять снисхождение? Потому что ты любил девучи Ди. Ланьхуа приняла молчание повелителя демонов за согласие. Когда чувства девушки были готовы хлынуть через край, Дунфан Сенсан внезапно заговорил Что значит, полюбил? презрительно спросил он. Не пытайся приписывать темнейшему чувства, свойственные людям. Орхидея открыла рот, но не нашла, что ответить. Перебрав в памяти прошлое, Ланьхуа поняла, что ошиблась. Дунфан Цинцан и прекрасное слово «любовь» были несовместимы. Девушка притихла. Вокруг раздавался только свист ветра. Путь до столицы мира девяти глубин они проделали молча. В этот раз никто не вышел навстречу. Ланьхуа даже не смогла разглядеть вход в царство демонов — Дунфан сан сошел на землю, ступая по морде Даюя, обернулся и приказал «защищай ее. Змей кивнул и свернул хвост кольцом вокруг орхидеи. Девушка высунула голову и увидела, что Дунфан Цинцан встал перед лесной чащей и вскинул руку. Его энергия ци пришла в движение, потревожив опалую листву и вызвала мощный шквал ветра, который устремился вперед, подчиняясь мановению руки повелителя демонов. Земля содрогнулась, послышался треск, и в пустоте появилась темная трещина, которая ширилась на глазах. Дун Фан Цин Цан неторопливо проследовал внутрь, да ее и не отставал. Когда Дунфан Цинцан вошел в царство демонов, окружающий мрак тут же рассеялся. Ланьхуа оглянулась и увидела, что место, которое они только что миновали, превратилось в черную реку, омывавшую бесплодные пустоши мира девяти глубин. Впереди показались несколько солдат из армии демонов. Когда они увидели повелителя, явившегося из пустоты, то оцепенели. Сообразив, что к чему, воины направили на Дунфан Цинцана наконечники копий. «Па-па-повелитель?» Они находились в боеготовности и были до предела напряжены. Дунфан Цинцан равнодушно шагал вперёд, солдаты отступали. Чувство долга мешало им развернуться и убежать. Прежде чем повелитель демонов успел развязать бой, даюю у него за спиной вытянул шею, высунул жало и пронзительно взвыл. Ланьхуа ничего не услышала, но воины заткнули уши и упали на землю, истекая кровью и корчась от боли. Орхидея была потрясена. Змеи, которому нравилось, когда ему наступали на морду, оказался на редкость силён. Не глядя по сторонам, Дунфан Цинцан вышел на главную улицу города, источая убийственную ярость. Ему навстречу сбегались воины, однако преградить путь повелителю никто не посмел. Солдаты обступили грозного гостя полукругом, в ужасе пятясь по мере того, как он продвигался вперед. В начале улицы, ведущей к главному храму, Дунфан Цинцан остановился. В конце широкой и прямой дороги высилось величественное здание, выстроенное в его честь. В парадном храмовом зале хранилась позолоченная статуя повелителя демонов, которой поклонялись обитатели мира девяти глубин. Дунфан Сен-Сан рассмеялся, обнажив острые клыки. Темнейший долго отсутствовал, и народы трех царств решили, что он всего лишь позолоченная статуя в храме неслыханное невежество. Воины вокруг встревожились еще больше. Даюй тоже склонил голову к земле, словно его придавила незримая сила. Ланьхуа услышала ляск металла. Редкое бряцанье слилось в непрерывный звон. Солдаты бросали оружие не по собственной прихоти, а покоряясь воле Дунфан Цинцана. Один за другим они опускались на колени и падали ниц, послушные повелителю, как даюй. Только Ланьхуа взирала с поднятой головой, как Дунфан Цинцан, словно истинный государь, подчинял обитателей царства демонов. Орхидея доводилась видеть небесного императора, правителя трех царств, но даже он не выглядел столь неотразимо. Если бы кто-то иной выступал с такой горделивой осанкой, то смотрелся бы смешно. Однако для повелителя демонов величавая поза казалась вполне естественной, потому что он обладал безусловной уверенностью в себе и абсолютным могуществом. Когда Дунфан Сансан сделал шаг, из-под земли раздался глухой рев, и ровная мостовая выгнулась дукой. Сила повелителя демонов, подобно дракону, притаившемуся под землей, вырвалась и устремилась к храму. Широкие ступени величественной лестницы треснули одна за другой, и грандиозный дворец в тот же миг обвалился. Позолоченная статуя Дунфан Цинсана стояла по-прежнему прямо, но по мановению руки повелителя рассыпалась в прах. Вокруг послышались испуганные и потрясённые возгласы. Удивительное зрелище не слишком впечатлило Орхидею. В свое время Дунфан Цинцан у нее на глазах погубил 80 тысяч конных и пеших солдат повстанческой армии, заставил морские воды расступиться и едва не утопил целый остров. А сейчас всего лишь разрушил храм. Сущий пустяк, даже смотреть не на что. К подобным вещам можно привыкнуть. Из облака взметнувшейся пыли торопливо выскочили несколько демонов. Ланьхуа пригляделась и узнала первого министра царства демонов Шан Сюэ, который сопровождал привлекательного, но изнуренного недугом мужчину. Девушка невольно нахмурилась. Аура красавца была очень странной и заставляла чувствовать себя неуютно. За Шан Сюэ и Кун Сюэ следовали военные чины, судя по одеянию высокопоставленные, Разумеется, Дунфан Цинцан их тоже заметил. Он скривил губы в усмешке и шагнул вперед. Бьющая из-под земли сила раздробила брусчатку мостовой, и воины отступили к обочинам, будучи не в состоянии поднять головы в присутствии повелителя. По мере того, как Дунфан Цинцан шаг за шагом продвигался по улице, выражение лиц первого министра и временного правителя царства демонов менялось. Шан Сюэ в смятении обернулся к спутникам и спросил, «Разве его не поразило проклятие? Почему он невредим?» Бедный кун Сюэ, которого поддерживал под руку военный чиновник, впился в Дунфан Цинцана взглядом. На нём действительно лежит проклятие. Повелителя демонов окружали мощные потоки ци, из-за чего его силуэт казался размытым — Но проницательный и острый Кун Цюэ отчетливо видел, как из ушей грозного гостя капает кровь, стекая по шее и скрываясь за чёрным воротом. Кун Цюэ хрипло рассмеялся. «Повелитель демонов решил взять нас на испуг. Генерал Лу обратился военный советник к мужчине, стоявшему позади. «Органы чувств повелителя сейчас уязвимы. Заклинание манящего голоса приведет его разум в смятение». «Немедленно созовите всех наемных убийц. Если мы не заставим Дунфан Цинцана покориться, то царство демонов уже никогда не дождется от него помощи». «Советник», — поколебавшись, ответил генерал Луци, «повелитель демонов не утратил духовной силы. Полагаю, если мы нападем. «Чего ты боишься?» — голос Кун Цюэ посуровил. «Его терзает проклятие. Разве он может обрушить небеса?» «Он держится только благодаря стойкости и упорству. Если мы его одолеем, то вскоре исполним заветную мечту нашего народа и вырвемся из мира девяти глубин». Луций стиснул зубы, накрыл ладонью кулак и поклонился в знак повиновения. Кунсюэ обернулся к первому министру и прошептал, «Даже если мы проиграем, необходимо во что бы то ни стало убить девушку на спине демона-змея». Шансюэ растерялся, но ведь, если я не ошибаюсь, она находится в теле, которое повелитель демонов раздобыл для девы Чи Кунсюэ помрачнел Мы не можем позволить и Дунфан Ценцану завершить начатое. На карнизах и крышах домов по обочинам дороги замелькали тени. В воздухе витало нечто странное. К волнам смертоносной ци, захлестнувшим небо, присоединился загадочный аромат. Путь орхидеи вдруг преградил ряд полуодетых мужчин, оголивших крепкую грудь. Ланьхуань, непонимающе уставилась на них и увидела, как лица мужчин медленно обретают черты Дунфан Цинцана. «Цветочная демоница», — произнес хриплый голос девушки на ухо. «Хочешь прикоснуться к мощной груди темнейшего», А погладить его чуть пониже. Желаешь? Подойди. На помощь! Спасите! Орхидея показалась, что ее голова вот-вот взорвется. Девушка отчетливо услышала собственный голос. Да, я хочу прикоснуться, протянуть руку. Посмел применить жалкое заклинание манящего голоса. Насмешка мгновенно заставила хриплый шепот умолкнуть, словно его унес зимний студенный ветер. Орхидея потрясла головой и поняла, что по-прежнему сидит на спине Даюя, который неотступно следует за Дунфан Цинцаном, а тот вовсю потешается над противником. Невежественные юнцы. Ланьхуа притихла. Вспомнив недавнее зрелище, девушка быстро закрыла лицо руками. Похоже, она сошла с ума. Пока Орхидея досадовала и огорчалась, Даюй внезапно рванул вперёд. Ланьхуа вздрогнула и очнулась. Змей вел себя странно, он двигался слишком быстро, поравнялся с повелителем демонов и собирался его обогнать. Так быть не должно. Покорный хозяину Даюй не мог без дозволения опередить его. Ланьхуа похлопала Даюя по спине и окликнула по имени, пытаясь привести в чувство, но тот не обратил на девушку внимания. Когда голова змея все таки обогнала Дунфан Цинцена, тот взмахнул рукавом и ударил чудище по морде с такой силой, что его шея дважды свернулась кольцом, после чего он опомнился. Уязвлённый Даюй обиженно взвыл, но потом сообразил, что клюнул на уловку врага и получил от хозяина заслуженную трёпку. Змей рассверепел. Крепко обхватив орхидею кончиком хвоста, он заревел, навалился на дом по соседству, открыл пасть и тут же сомкнул челюсти. Брызнула кровь. Ланьхуа присмотрелась и обнаружила в зубах Даюя две черные фигуры. Оказывается, местные убийцы использовали чары невидимости. Они барахтались в пасти змея, пока тот не запрокинул голову, чтобы проглотить обоих. Орхидея потрясённо ахнула и поспешно заколотила по спине Даюя. «Фу! Фу! Не ешь всякую дрянь! Немедленно выплюнь!» Даюй замер, опустил голову и неохотно отрыгнул незадачливых убийц, которые неподвижно распластались на земле. Змей вывернул шею и посмотрел на девушку, ожидая поощрения, но та хвалить чудище не стала. Видя, что их чары не действуют на Дунфан Цинцана, убийцы в Черном сменили тактику. Они спрыгнули с крыш, обнажили клинки и бросились на повелителя демонов. Мощная аура Дунфан Цинцана их не угнетала. Должно быть, они прошли хорошую подготовку и знали свое дело. Дунфан Цинцан разомкнул тонкие губы. — Ищите смерти? — спросил он зловеще. Смертоносная цих лынула во все стороны и разорвала нападавших на куски. Кровь тут же окрасила землю перед Дунфан Цинцаном в красный цвет. Однако атака повелителя демонов не остановила убийц в черном. Новая полчища черных фигур ринулась вперёд и превратилась в кровавое месиво. На месте павших появились новые бойцы. Повелитель демонов почуял неладное. Он стоял на земле, залитой кровью убийц, но выжившие, похоже, получили новый приказ. Они прекратили атаковать и обступили Дунфан Цинцана. Их ряды образовали ровный квадрат. Обогрив руки кровью, убийцы сложили мудру, без конца повторяя слова заклинания. Ланьхуа почувствовала, что ее куда-то тянет незримая сила. Костяная орхидея на запястье пришла в движение и дала ростки, которые оплели девушку со всех сторон, а затем метнулись стрелой к тому из убийц, кто стоял ближе всех. Но Лоза не смогла пронзить наемнику грудь, наткнувшись на невидимый барьер. Потерпев неудачу, Лоза сменила направление, но опять не достигла цели. Похоже, девушка угодила в ловушку, напоминавшую прозрачный короб. Орхидея посмотрела на убийц в черном, которые по-прежнему твердили слова заклинания и пробормотала. «Большой демон!» «Детские забавы!» — фыркнул Дунфан Цинцан. Он шагнул вперед, и длинные волосы взметнулись у него за спиной. Ланьхуа показалось, что несколько серебристых прядей испачканы кровью. Орхидея оцепенела и, прежде чем успела заговорить, услышала приглушенный хлопок. Магический барьер, сотворенный убийцами, прорвало изнутри, а демоны в черном, обступившие Дунфан Цинцана, схватились за грудь. Их вырвало кровью. Однако Лань Хуа поняла, что ликовать рано. Она заметила, как Дунфан Цинцан незаметно вытер уголки глаз и спрятал руку в широкий рукав. На тыльной стороне его ладони олела кровь. Повелителя демонов терзала проклятие. Действовать следовало быстро. Орхидея вскинула голову и посмотрела вперёд. Первый министр Шан Цюэ поддерживал изнуренного красавца, помогая тому скрыться с поля боя. Взгляд Дон Фан Цэнсана похолодел. В тот же миг перед ним, как из-под земли, выскочили демоны в черном, которые бросились на врага, стремясь истощить его силы — духовную и физическую. Даю я обвил Орхидею хвостом и поэтому мог только кусать нападавших и рвать их зубами. Сообразив, что так не годится, Ланьхуа похлопала змея по хвосту, чтобы тот ее отпустил. Даю и не послушался. Тогда девушка почесала мягкие чешуйки под брюшья. Змеи не вынес щекотки и разжал хвост. Теперь Даюи смог орудовать хвостом, который со свистом взметнулся и опрокинул убийц на землю. Не желая пострадать от шального удара, Ланьхуа стиснула рукоять кинжала, подарок Дунфан Цинцана, выжидая момент, чтобы найти безопасное укрытие. Всеобщее внимание было приковано к повелителю демонов и змею, а девушки словно забыли. Орхидея с гордостью подумала, что в критический момент сможет за себя постоять. Внезапно браслет на её запястье ожил, а сзади послышался треск. С трудом обернувшись, Ланьхуа увидела над своей головой овеянный холодом меч, который удерживали стебли костяной орхидеи. Военный советник Кун -сюэ, как же он здесь оказался? Времени размышлять об этом у Ланьхуа не было. Девушка вовсю прыть помчалась к змею, но Кун -сюэ намотал на меч росток костяной орхидеи, не давая жертве сбежать. Затем военный советник разрубил все стебли и пронзил плечо Ланьхуа клинком. Та закричала от боли, но кровь из раны не потекла. Кунсюэ удивленно прищурился. Орхидея стиснула зубы, обнажила спрятанный в рукаве кинжал и полоснула военного советника по запястью. Мужчина замер от боли, и Ланьхуа уже собралась воспользоваться случаем и сбежать, но, развернувшись, уткнулась в чью-то грудь. Девушка остолбенела от страха. Костяная орхидея не двигалась, не чуя угрозы. Ланьхуа поняла, что сегодня ей суждено обратиться в кучку глиняных черепков — но внезапно кто-то взял ее за руку и загородил собой. У девушки заребило в глазах. Тем временем ее защитник яростно накинулся на Кун Цюэ. Орхидея в ужасе пригляделась и обнаружила рядом с собой Дунфан Цинцана. Умело орудуя воспетым в легендах огненным мечом, большой демон нанес удар Кун Цюэ в живот и пригвоздил противника к деревянному столбу, который тут же загорелся. Кроваво-красные глаза Дунфан Цинцана, озаренные взметнувшимся до небес пламенем, выглядели еще более свирепыми. Военный советник царства демонов? Дунфан Цинцан повернул меч в ране от отчего тот побледнел. Знаешь, сколько усилий приложил темнейший, чтобы создать это тело? Хм, Кунцюэ улыбнулся, но тут же поперхнулся кровью. Повелитель демонов так заботится о девичьи Ди и так одержим прошлым. Пламя пылающего меча в руке Дунфан Цинцана разгорелось сильнее. Укун Сюэ хлынула изо рта кровь, однако он по-прежнему улыбался. — Ты не сможешь убить меня. Военный советник резко вскинул руку. Дунфан Цинцан нахмурился и выдернул из раны меч, но было уже слишком поздно. В руке Кун Цюэ блеснуло зеркало. Повелитель демонов шагнул вперёд и обратился в облако черной дымки, которую затянуло в зеркало. Ланьхуа, не раздумывая, в ужасе бросилась следом. «Большой демон!» Она увидела в зеркале свое лицо. Небо и земля завертелись, и после приступа острой боли, разрывающей тело на части, цветочная фея потеряла сознание. Орхидея казалось, что она провалилась в сон. Девушка отчетливо понимала, что не открывала глаз, но, как ни странно, увидела загадочную картину. Мимо пролетали бабочки и лепестки цветов. Под ногами зеленела трава, неподалеку журчал ручей. Сквозь ветхие, побитые непогодой в ворота, падали яркие солнечные лучи, отражаясь и сверкая в чане с прозрачной водой. Во дворе, прислонившись к стволу груши, прикорнула женщина. Дерево было в полном цвету и роняло лепестки, которые укрывали женщину будто снегом. Женщина не блистала красотой, однако ее облик внушал необъяснимое спокойствие и умиротворение. «Наставница?» — послышался тихий голос из-за ворот. Во двор вошел мужчина в пурпурном одеянии. Заметив, что женщина дремлет, он замер, затем подошел к спящей и присел на корточки. «Наставница!» — окликнул он, но ответа не получил. Белый лепесток плавно опустился на губы женщины. Прежде чем ласковый ветер успел его унести, мужчина в пурпурных одеждах склонился к лицу спящей и снял лепесток губами, нежно коснувшись губ женщины. Отпрянув, мужчина взял лепесток и спрятал — Больше он ничего не делал, смирно сидя подле спящей и любуясь ею. Внезапно женщина нахмурилась и проснулась, в ее ясных глазах отразилось лицо мужчины. «Ахао, ты вернулся, все хорошо?» Тот кивнул, опустил глаза и тихо ответил. «С демоном-крысой покончено, наставница, не волнуйтесь». Женщина улыбнулась и погладила собеседника по голове, «Если за дело берешься ты, я никогда не волнуюсь, Ахао». Мужчина в пурпуре молча смотрел на женщину, его глаза лучились нежностью. Увиденная озадачила Ланьхуа. Во-первых, мужчина показался ей знакомым, а во-вторых, его отношение к наставнице выглядело слегка... Бац! В ушах орхидеи прозвучал глушительный хлопок, похожий на взрыв. Ланьхуа заволновалась и резко открыла глаза. Развернувшаяся перед ней картина завораживала и потрясала. Девушка парила в бескрайнем звездном небе, почти сказочном и самым прекрасном из тех, что ей доводилось узреть. Орхидея посмотрела вниз. Под ногами раскинулось точно такое же звездное небо. Ланьхуа удивленно повертела головой и обнаружила, что небо окутало ее со всех сторон. Как красиво, Пробормотала она, обернулась и увидела фигуру мужчины. Ланхуа ошарашенно уставилась на него. «Большой демон?» «Верно. Они сражались с воинами в царстве демонов, а потом их затянуло в зеркало военного советника Кунсюэ. Выходит, что они...» «Мы внутри зеркала?» — спросила Ланхуа, но Дунфан Цэнсан не ответил. Он тер подбородок, задумчиво и на редкость серьезно глядя на девушку. Ланьхуа стала немного не по себе. Она быстро опустила голову и осмотрела себя, но ничего неподобающего не увидела. Орхидея подняла глаза и спросила: В чем дело? Дун Фан Сенсен прищурился. Почему ты тоже здесь? Орхидея растерялась. Последовала за тобой. Зачем? Ланьхуа совсем смутилась. Хотела вытащить тебя, но не успела, и нас затянула в зеркало. Дунфан Цинцан скривил губы в улыбке. «Вот оно что! Почему же ты решила меня вытащить?» Орхидея открыла рот, но слова «чтобы спасти» комом застряли в горле. Она в замешательстве смотрела на Дунфан Цинцана, шевеля губами и понимая, что не может произнести простые слова. «Она...» «Цветочная фея и небожительница, а он — повелитель демонов, им предначертано враждовать, а она инстинктивно попыталась спасти воплощение зла. Какой позор!» Орхидея отвела взгляд, указала на звездное небо и неловко сменила тему. «Разве нас не затянуло в зеркало? Почему здесь все так...» Прежде чем девушка успела договорить, Дунфан Цэнсан указательным пальцем поддел ее подбородок и приподнял голову, заставив обратить взгляд на него. Орхидея испуганно и удивленно уставилась на повелителя демонов, к сердцу хлынула волна необъяснимого смущения, из-за которого ее лицо залилось румянцем, а тело словно застыло. В ушах гудело, но голос Дунфан Цэнсана звучал четко и ясно. «Маленькая орхидея». «Ты была готова последовать за мной до конца». Его лицо приблизилось, а дыхание ласкало кожу, будто мягкий вор с пищей кисти. Ланьхуа так растерялась, что даже позабыла отпрянуть. Она слушала чарующий голос, лившийся в уши, словно под воздействием магического заклинания. «Маленькая орхидея, ты ведь давно полюбила меня всем сердцем. Твой поступок меня растрогал». Губы мужчины медленно скользнули от ее ушей к губам. Его тело источало больше тепла, чем у простых смертных, наполняя дыхание жаром. Одного лишь дыхания было достаточно, чтобы ланьхуа хуа обуял страх. «Стой! Подожди! Подожди!» Когда губы Дунфан Цинцана были готовы прильнуть к ее губам, орхидея вздрогнула и оттолкнула повелителя демонов — Хотя ее лицо по-прежнему пылало, она мыслила трезво. «Ты... ты правда Дунфан Цинцан?» Ланьхуа вытянула руку, чтобы держать мужчину на расстоянии. Тут усмехнулся и уточнил. «Разве нет? Ты назвал меня милой?» «Так и есть. Ты не величал себя темнейшим. Обычно ты отбрасываешь высокомерие только ради притворства, но сейчас тебе незачем притворяться, здесь никого нет». Вот оно что. А еще ты улыбаешься. Обычно ты улыбаешься мне, когда хочешь высмеять или схитрить. Мнимый Дунфан Цинцан надул губы, и в его глазах промелькнуло сочувствие. «Я действительно так с тобой обращаюсь? Ты терпеть не можешь, когда дуются». Поделившись своими наблюдениями, Ланьхуа вдруг осознала, что незаметно для себя хорошо изучила Дунфан Цинцана. Она пригляделась к самозванцу — Глаза красные, но более темного оттенка, неестественно бледное лицо, слегка посиневшие губы — ты не Дунфан Цинцан. Орхидея хотела отступить, но мужчина молниеносно схватил ее за талию и сжал, словно в тисках, лишив возможности вырваться. Он ухмыльнулся, обнажив острые зубы. У настоящего Дунфан Цэнцана острыми были только клыки, однако рот незнакомца был полон острых зубов, которые внушали страх. «Только что он едва не впился мне в губы», — с ужасом подумала орхидея. Самозванец рассмеялся. «А ты умна. Я действительно не Дунфан Цэнцан, но это далеко не вся правда. Я часть Дунфан Цэнцана». «Какая именно часть?» С дрожью в голосе уточнила Орхидея. Мужчина нахмурился. «Странный вопрос». Ланьхуа молчала, и незнакомец добавил. «Я могу ответить, но ты должна попросить как следует». После этих слов Орхидея почти поверила, что перед ней и впрямь части Дунфан Цинцана, потому что характер незнакомца тоже оставлял желать лучшего. Ланьхуа просить не стала, но это никак не повлияло на разговорчивого собеседника. Он запрокинул голову, глядя на звездное небо, собрался с мыслями и приступил к рассказу. История долгая. В самом начале я был частицей энергии Ци Дунфан Цинцана, из древних времен обитал в его теле. Я не подозревала о своем существовании, пока его не победила дева Чиди, а боги и будды не изрубили его плоть. С тех пор его бессмертное сознание витало между землей и небесами. Наверное, как раз тогда я понял, что существую». Мужчина приподнял брови и посмотрел на орхидею. «Ты знаешь, где побывал Дунфан Цэн и что повидал за эти бесконечные годы?» Взмахом руки самозванец указал на безбрежное звездное небо. «Сейчас покажу». Не спросив согласия, он притянул девушку к себе и начал вращаться вместе с ней среди звезд то быстрее, то медленнее. Каждый новый день напоминал предыдущий. Знаешь, почему? Он крепко держал ланьхуа, которую уже подташнивала Потому что кроме сознания не было ничего. Дни и ночи напролет я слышал звуки из небытия. Они не складывались в слова, но я улавливал в них непримиримость и гнев, и скопившуюся досаду. Звуки меня радовали, и я следовал за ними в небытии, постепенно рос и, наконец-то, обрел свой истинный облик. Мужчина посмотрел на Орхидею и уточнил. «Разве мы не похожи с Дунфан Цинцаном, как две капли воды?» «Ты...» — Ланьхуа уставилась на собеседника и спросила дрожащим голосом — «Ты — мстительный дух Дунфан Цинцана?» «Мстительный дух?» Мужчина задумчиво потер подбородок и улыбнулся. «Ну, раз ты так считаешь, значит, я мстительный дух». Орхидея посмотрела на его острые зубы и невольно затрепетала. Судя по словам духа, его породила досада Дунфан Цинцана, которая медленно нарастала, пока повелитель демонов пребывал в небытии на протяжении веков. За долгие тысячелетия его злоба из-за поражения в битве с Девой Чиди разгорелась и обратилась в лютую ненависть. Вероятно, двойник Дунфан Цинцана отличался более непредсказуемым нравом, жаждал крови и не скрывал своих чувств, как повелитель демонов, знакомый Ланьхуа. «Зачем? Зачем ты меня держишь здесь?» Тихо пролепетала девушка, опасаясь повысить голос, чтобы ненароком не разозлить мстительного духа. «Я небесная фея, которая родилась Орхидеей. Мое нынешнее тело, созданное из земли. Если ты меня съешь, то даже переварить не сможешь». Двойник Дунфан Цинцана крепко прижал Ланьхуа к груди, невзирая на ее сопротивление. «Твои слова печалят меня, маленькая Орхидея». «Почему ты думаешь, что я хочу тебя съесть?» Ланьхуа с трудом высвободила шею и голову. «А что ты хочешь со мной сделать? Задушить?» — спросила она. Мстительный дух рассмеялся. «Чтобы спасти повелителя демонов, ты без колебаний рискнула собой. Никто не делал ничего подобного для Дунфан Цинцана. Он с любовью провел рукой по длинным волосам девушки. «Я хочу позаботиться о тебе». Ланьхуа оцепенела. Дух почувствовал, что тело девушки напряглось, и его движения стали более осторожными. Он наклонился, почти касаясь губами уха орхидеи. «Кажется, я тебя напугал. Ты, наверное, перенесла много страданий, пока следовала за Дунфан Цинцаном. Ничего страшного. Когда я заменю его, то буду любить и лелеять тебя». Подушечки пальцев с острыми когтями нежно поглаживали Ланьхуа по щеке, «Согласна?» Орхидея долго не могла прийти в себя, но в конце концов уловила суть. «Ты хочешь заменить Дунфан Цинцана?» Мстительный дух отстранился с улыбкой и коснулся пальцем носа девушки. «Ты быстро соображаешь, как мило». Орхидея никак не могла привыкнуть к новой ипостаси Дунфан Цинцана и его речам. Повелитель демонов вечно корил ее за бестолковость. Почему же теперь он восхваляет ее смекалку? «Но ты... ты же не Дунфан Цинцан, ты лишь его часть!» — пробормотала цветочная фея. В глазах двойника полыхнул красный огонек, и костяная орхидея, мирно обвивавшая запястье ланьхуа, тут же выпустила десятки острых ростков, которые устремились к сердцу самозванца, подобно стрелам. Однако, приблизившись к груди двойника, стебли наткнулись на невидимую преграду и не достигли цели. Взгляд мстительного духа упал на браслет, украшавший запястье девушки. «Уникальное оружие, которое нападает в ответ на угрозу?» — самозванец расплылся в улыбке. «Подарок Дунфан Цэнсана?» Когда двойник улыбнулся, угроза исчезла, и ростки костяной орхидеи отпрянули. Ланьхуа не смела заговорить, и мстительный дух расценил ее молчание как согласие. «Поразительно! Дунфан Цинсан преподносит женщинам подарки?» Двойник повелителя демонов прищурился. «Он не разучился вожделеть». «Что? Что ты имеешь в виду?» Дунфан Цинсана терзала память о позоре поражения. Когда обитатели царства демонов воскресили повелителя, Его сознание уцепилось за это воспоминание, а те черты, которые прежде никогда в нем не преобладали, вожделение и властолюбие, были отброшены. Вместе со мной, разумеется. Я впитал его вожделение и жажду власти и стал тем, кого ты видишь. Когда Дунфан Сансан возродился, я пустил в ход всю свою магию, чтобы сгуститься в осколок, который закатился в рукав Кун Цюэ, когда тот пал отран Мстительный дух снова улыбнулся. «Даже если я всего лишь часть Дунфан Цэнцана, я более целостен, чем он. Он — повелитель демонов, который одержим и живет только воспоминанием, поддерживая с его помощью свое бессмертное тело. Разве так можно?» Ланьхуа потрясенно посмотрела на двойника и спросила. «Проклятие на него наложил ты?» «Да», — дух усмехнулся. Он слишком от многого отказался, изменив себе. Он не настоящий Дунфан Цинцан. Я впитал его желания и чувства, поэтому настоящий Дунфан Цинцан теперь я. Разве мне не следует занять его место? Но для чего?» Мужчина с улыбкой прищурился. «Чтобы дарить жизнь и карать, наслаждаться господством и познать удовольствие мира. Маленькая орхидея». «Ты восхищаешься Дунфан Цэнсаном, но он чёрств и не может дать тебе то, чего ты заслуживаешь. Позволь мне его заменить». Едва мстительный дух умолк, собеседников окатила волна убийственной ярости. Двойник Дунфан Цэнсана попятился. Пылающий меч рассек звездное небо, отгородив Ланьхуа от самозванца. Девушка вскинула голову и увидела черный прямой силуэт в ореоле серебристых волос. Повелитель демонов не удостоил Орхидею взглядом. Он встал перед ней и холодно усмехнулся в лицо своему двойнику. «Вздумал занять место темнейшего?» Услышав короткую фразу, Ланьхуа, встревоженная речами духа, сразу же успокоилась. Двойник Дунфан Ценцана в ответ улыбнулся. «Давно хотел тебя повидать». Самозванец пожирал повелителя демонов глазами, полными безумия и одержимости. Орхидея тихонько потянула Дунфан Цэнцана за рукав и прошептала. «Когда кто-то жаждет заполучить твое тело, то смотрит именно так. Это сродни помешательству». Дунфан Цэнцан повернул голову и равнодушно покосился на Ланьхуа. Под привычно холодным взглядом Орхидея почувствовала себя уютно. Повелитель демонов всегда смотрел на нее именно так. Страх, вызванный двусмысленными намеками мстительного духа, окончательно рассеялся. Ланьхуа послушно отступила за спину Дунфан Цинцана. «Ты увяз в прошлом. Насилу воскрес, но хочешь снова сразиться с Девой Чиди? Ты так задирист и недальновиден, что я за тебя даже волнуюсь. Если ты не дорожишь ни духовной силой, ни телом, то лучше отдай их мне». Дунфан Цинцан улыбнулся с насмешливым видом. Жалкий хлам, отброшенный темнейшим, посмел заявить о себе. Огненный меч полыхал ярче, чем звезды на небе. Второй Дунфан Цинцан этому миру не нужен. Повелитель демонов поднял меч и нанес удар. Самозванец не испугался, обнажил острые зубы и пронзительно рассмеялся. — Ты отринул вожделение и властолюбие, но не отказался от самомнения. «Решил бросить мне вызов?» Силуэт двойника замерцал, и самозванец ловко увернулся от меча. Он стоял всего в трех шагах, и Дунфан Цинцан мог бы прикончить противника одним ударом, но неожиданно замер и прикрыл рукой левую часть груди. Ланьхуа оторопела, обнаружив, что мстительный дух уже давно сжимает в когтях алое сердце. Присмотревшись, девушка поняла, что в его руках не целое сердце, а лишь его половина. «Отбросив желание, ты отказался от половины сердца, Дунфан Цэнсан. Теперь она у меня. Что будешь делать? Прояви благоразумие и уступи мне свое тело». Орхидея была потрясена. Неудивительно, что мстительный дух смог наложить на Дунфан Цинцана проклятие, из-за которого тот испытывал сильную боль. Вот оно что. Девушка место себе не находила, не зная, что предпринять, и не сводила глаз с повелителя демонов. Как раз в момент, когда цветочная фея и самозванец подумали, что Дунфан Цинцан не выстоит, тот внезапно усмехнулся. Ничтожная половина сердца. В его голосе слышалась боль. Вздумал с её помощью подчинить темнейшего своей воле?» Мстительный дух оцепенел. Ланьхуа догадалась, что произойдет дальше, и распахнула глаза. Прежде чем она успела прокричать «нет», Дунфан Цинцан уже держал в руке кусок окровавленной плоти. Орхидея пришла в ужас. Двойник повелителя демонов тоже несказанно удивился. Дунфан Цинцан равнодушно отшвырнул вторую половину сердца, На его бледном лице не дрогнул ни единый мускул. Если бы темнейший раньше обнаружил источник проклятия, то снял бы его уже давно. Дун Фан Цин Сан сжимал в окровавленной руке меч, словно не замечая, что рана в груди кровоточит, и улыбаясь, как злобный призрак из загробного мира. «Что ж, забери тело темнейшего, если сможешь». Ланьхуа поняла, что Дунфан Цэнцан гораздо более свирепо и ожесточён, чем его двойник. Он ведь только что вырвал из груди собственное сердце.